Глава третья. Тихоня. Зачем он это делает? Я чувствую себя маленьким зверьком, по ошибке попавшим в клетку кровожадного и хитрого тигра. Такой, как он, прихлопнет лапой. Взгляд хулигана медленно движется вдоль моего тела. Он обводит меня им с головы до ног, а потом также медленно обратно. Клянусь, что он не пропускает ни одной детали. Ни лишние пуговки, случайно расстегнувшиеся на мои блузки, пока меня трясли морозки, не брючек с низкой посадкой. Он смотрит так, будто решает, можно ли со мной развлечься. Это не первый раз, когда парень оценивает меня. Но никогда еще ни один не делал это столь демонстративно, из такого близкого расстояния. Я бы даже сказала, с мизерного расстояния, которого совсем не остается, когда он прижимает меня к машине еще крепче, окончательно запирая в плен сильного тела. Я чувствую, как лицу приливает краска. Взгляд хулигана останавливается на моих губах. В ответ я начинаю гореть, как настоящий факел. Кажется, кончики моих ушей вообще обуглились. Так сильно я смущена пристальным взглядом симпатичного мерзавца. — Ты должна мне услугу, — медленно говорит он, облизнув губы. Я смотрю, как завороженная на его язык. Мне кажется, или он проколот. Хулиган будто прочитал мои мысли, потому что через секунду я отчетливо слышу стук металлической штанги а его белоснежные зубы. «Заводи свое ржавое ведро с болтами. Мне нужно заехать в одно место». «Что-что?» Парень внезапно отталкивается от тачки, раскрытой ладонью, и отходит на безопасное расстояние, продолжая смотреть на меня, насмешливо. «Но пошевеливайся!» – покрикивает он на меня. Акула обходит мою машину и забирается на сиденье рядом с водительским каков наглец. Но если этот нахал и гроза всех улиц бедного квартала думает, что я смогу ему помочь, то он глубоко ошибается. Я открываю дверь машины и говорю, просунув голову в салон. Мой старик не заводится. «Или ты не умеешь его заводить?» — презрительно фыркает парень. Его темные глаза цвета обжаренного кофе горят нетерпением. Он хлопает по рулю. «Давай, Чика, пошевеливайся. Или я примусь за тебя». На этих словах его лицо теряет игривое выражение и становится действительно жестким, щедрой долей злобы. Я предпочитаю нырнуть на сиденье и пристегнуться в тот же миг. Оставшись наедине с парнем в замкнутом пространстве, я начинаю нервничать еще сильнее. Осторожно обхватываю руль и глажу его ладонями. — Ты че, телешься, а? — Живее давай, — злится акула. — Я... я не смогу тебе помочь, — говорю на коротком выдохе. Почему, как ты думаешь, я застряла рядом с этим отстойным кварталом? Мой форт заглох, прямо посередине дороги. Парень злобно цедит грязное ругательство сквозь крепко стиснутые зубы. Я съеживаюсь под его сердитым взглядом, пробирающим до самых костей. «Пробуй!» – приказывает он и почему-то оглядывается по сторонам. Я поворачиваю ключ в замке зажигания. После серии коротких надсадных чихов мотор снова глохнет. «Видишь, я же говорила!» но акула накрывает мои пальцы своими и приближается, прижимаясь к моему плечу. «Ты дерганая и нервная. Не дожимаешь, как надо». Он силой вынуждает меня провернуть ключ в замке еще раз и приказывает выжать сцепление. На этот раз, к моему большому удивлению, все получается. «Чудо!» – выдыхаю я, когда старенький автомобиль двигается с места. «Мастерство!» – парирует парень с кривой ухмылкой. «Дожимай до конца!» «У этой тачки педали утапливаются, и надо... надо пристегнуться!» Перебиваю его, с опаской поглядывая на непристегнутого парня. «Чего?» — фыркает. «Пристегнись, прошу!» «Твоя тачка не разгоняется больше!» Акула прищуривается, глядя на спидометр. «Я знаю. Но лучше пристегнись, пожалуйста!» «Я не должна ничего объяснять. Настоящая причина моего беспокойства навряд ли впечатлит этого парня» но мои родители погибли по причине халатности. Оба навеселе и не были пристегнутыми, когда попали в аварию. Позднее дорожные полицейские сказали, что ремень безопасности мог бы спасти жизнь хотя бы одному из них. С тех пор я, сев в машину, первым делом пристегиваюсь. Я не говорю ничего из этого парня, но он решает пристегнуться. На лице написано, будто он делает мне большое одолжение. «Поезжай на двадцать седьмую улицу». Я не знаю этот район. Я подскажу, куда ехать. Прямо направо. Потом налево. Ничего сложного. С этим справится даже дрессированная мартышка, скалит грубиян, разваливаясь в кресле поудобнее. Но меня ждут дома, не смело возражаю. Справишься с простейшим заданием. Доставлю тебя мамочки и папочки и целые невредимые. Будешь тупить, сощуривает дьявольски прекрасные глаза. Свистну парням. Они любят объезжать хороших девочек а то угроз не становится не по себе. Похоже, что у меня просто нет выбора.